Глава одиннадцатая, в которой математический гений сэра Исаака разрушает малые планеты, но спасает Землю от катастрофы. Корабль прошел в пределах орбиты Юпитера на обратном пути, прежде чем сэр Исаак счел целесообразным объяснить своим товарищам по путешествию свой математический план спасения Земли. Это было утро того дня, когда Марс должен был находиться в оппозиции к Земле. Если быть точным, на момент пересечения орбиты Юпитера оставалось всего 34 часа. Обратный путь чуть меньше по продолжительности, чем путешествие оттуда, обошелся без каких-либо волнующих событий, главным образом благодаря неослабевающей бдительности сэра Исаака. Его талант к астрономии — с помощью какого-то метода, который он не счел нужным объяснить своим друзьям, позволил ему безошибочно найти обратный путь в нужную Вселенную, оттуда в Солнечную систему. В течение этих дней и недель, почти не смыкая глаз, Сэр Исаак постоянно оставался на своем посту у окна в полу приборной комнаты или за столом рядом с клавиатурой снова и снова проверяя свои гигантские вычисления, или трудился над своей теперь уже очень объемистой рукописью. Таби и Амина, предоставленные таким образом самим себе, приятно проводили время, распевая свои дуэты всякий раз, когда сэр Исаак позволял им, и всегда готовили еду и мыли посуду вместе. Теперь свадьба должна была состояться на земле, сразу по прибытии, с последующим свадебным путешествием на Венеру. Во время трапезы, которую трое друзей посвятили главным образом спорам и научным лекциям сэра Исаака, Таби однажды заметил. «Те обитатели края космоса, должно быть, были ужасно большими, профессор. Настолько большими, насколько это возможно. Разве я не прав?» Сэр Исаак в манере, которая теперь становилась вполне привычной, снисходительно улыбнулся. «Мой дорогой друг, эти обитатели внутренней поверхности нашего атома могут быть, возможно, в несколько сотен раз больше нас самих. Но, как и мы, они всего лишь обитатели бесконечно малого атома. Обитатели этого внешнего мира настолько крупнее, что что их самые мощные микроскопы, при условии, что у них есть микроскопы, были бы крайне необходимы даже для того, чтобы увидеть сам наш атом, не говоря уже о том, чтобы увидеть нас или планеты в нем. На орбите Юпитера они направлялись к Марсу и прошли очень значительное расстояние от самого Юпитера. Сэр Исаак проверил их скорость. Впереди лежала область малых планет. Именно среди них он планировал провести операцию по спасению Земли.